Часть третья. Мужчина в одиночестве рисует на стене при тусклом свете масляной лампы. Необычная картина. В центре композиции большое дерево. Его толстый ствол похож на человеческое тело. Он подобен длинному, вытянутому туловищу. Посередине ствол расколот надвое, из разлома вывалились человеческие скелеты. Все кости на месте, один, два, три, всего четыре скелета. Верх ствола разверзнут, как пасть крокодила. В нем наполовину увязнув, борется человек. Сверху виднеется только нижняя часть его тела, словно огромная змея начала пожирать его с головы. Разверзнутая пасть дерева Усеяно устрашающими неровными зубами дерево пожирает людей от человеческих трупов покинувших его желудок не осталось ничего кроме голых костей. Рядом с деревом стоит старое здание в европейском стиле. на его крыше сидит мужчина, словно всадник на лошади. он не отрываясь смотрит вниз на дерево, пожирающее людей. Что это за картина почему рисующий ее человек так серьезен Один в темной комнате, Он, не отводя взгляда от стены, решительно орудует кистью.